Настой плодов боярышника готовят так же, как и настой цветков. На стакан воды берут 15 граммов 1 столовую ложку плодов. Принимают настой цветков и плодов по одной столовой ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Некоторые авторы рекомендуют принимать настой по 1-2-1-3 одной одной стакана. Настойку и экстракт боярышника выпускает промышленность, из аптек отпускают по рецепту врача. Комплексный препарат Кардиовален содержит экстракт боярышника. Принимают его при ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с явлениями сердечной недостаточности и нарушениями кровообращения, стенокардии, вегетативных неврозах. Назначают по 15-20 капель 1-2 раза в сутки. В народной медицине боярышник применяют при заболеваниях сердца, головокружении, одышке, бессоннице, атеросклерозе, при ангионеврозе, климактерического периода, приливах крови, в начальной стадии гипертонической болезни. Из цветков можно приготовить чай. Для этого на стакан кипятка Берут столовую ложку цветков и настаивают 10 минут. Пьют по стакану 3 раза в день. Спиртовую настойку можно приготовить в домашних условиях. Для этого 30 граммов свежих цветков или спелых плодов настаивают на 0,25 литра 70% спирта или водки в течение 14 дней Затем процеживают. Принимают по 40 капель 3 раза в день на ложке воды. Также используют сок свежих цветков, консервированный 96% спиртом в соотношении 4 к 1. Рекомендуют принимать настойку цветков боярышника на 70% спирте в соотношении 1 к 10. На 10 граммов цветков берут 100 граммов спирта. По 20-60 капель на полстакана воды три раза в день, как спазмолитическое и успокаивающее средство. Такое лечение можно проводить длительно при бессоннице, связанной с нервным возбуждением, поскольку оно обеспечивает глубокий спокойный сон. На Кавказе и в степной части Крыма из плодов боярышника, пантейского варят кисели, консервируют с сахаром, плоды сушат, И перетирают на сладкую муку, из которой пекут блины, готовят начинки для пирогов, добавляют к пшеничной муке, приготовляя домашнее печенье. Косметологи предлагают использовать боярышник для приготовления масок. Зеленые плоды боярышника растирают выбирают косточки и из полученного пюре готовят лечебные, питательные и тонизирующие маски, снимающие усталость кожи, шероховатости, угри и пористость. К растертым плодам боярышника обязательно добавляют небольшое количество сливок, сметаны или яичного желтка и меда. Для масок зеленые плоды боярышника заготавливают впрок. В народном хозяйстве из отвара коры, листьев и ветвей боярышника получают краску для льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Проявитель – квасцы. Боярышник часто используют как подщепу при разведении груш, яблонь, слив, но не рекомендуют выращивать боярышник возле плодовых садов, так как он поражается теми же вредителями, что и культурные породы. Заготавливают цветки в начале цветения, когда часть их еще не раскрылась, в мае. Целые соцветия срывают или срезают и рыхло раскладывают в корзины. Не следует срывать совсем не распустившиеся цветки, такое сырье сохнет очень медленно и часто буреет. Боярышники отцветают очень быстро, за 2-3 дня при жаркой погоде. Если часть цветков уже отцвела, Сырье при сушке также побуреет. Не допускается сбор цветков, поврежденных насекомыми. Собранные цветки сушат медленно, расстилая тонким слоем 2-3 см на ткань или бумагу на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией. В связи с гигроскопичностью сырья, помещение, где оно сушится, необходимо закрывать на ночь. В сушилках цветки боярышника выдерживают при температуре сорок градусов Цельсия.